Глава 13. Дорога к стоянке Рассоха На спуск и рассоединение с плутом друзья затратили менее минуты. Они искренне обрадовались, что он остался жив в этой заварухе и принялись хлопать его по плечу. Возбуждение после боя, называемое в народе отходником, еще не прошло, оно пьянило и излишне веселило. Количество один адреналитного крови зашкаливало. Сейчас, после всех пережитых событий, им бы впору залпом засадить по стакану водяры, да обсудить все перипетии похода в теплом уютном баре с приветливыми официантками, но нет. «До отдыха еще как до Китая с гаком», — гласила любимая прискуска дяди Васи. Сталкеры решили не засиживаться, не ждать, когда подоспеют преследователи, а выдвигаться сразу. Обраг был неглубокий, но протяженный и больше смахивал на каналу, чем на что-то более серьезное. Влаги после дождя хватало, но идти можно было спокойно, не опасаясь провалиться в яму, скрытую под водой. Постоянно оглядываясь и пригибаясь, сталкеры двинулись по ложбинке, стараясь уйти как можно дальше от территории, занятой противником. Монолитовцы залежут раны, проведут перекличку и пустятся в погоню. Многие думают, что настоящий сталкер — это такой упакованный малый, вооруженный до зубов, который ходит по просторам зоны, бросает гайки и честным незамутненным взглядом взирает на безобразие окружающей его. Он вояния, монумент, великий и бессмертный, ходит по зоне и разыскивает артефакты, также запросто, как грибы в лесу. При этом охваченный приступом хронического фетишизма и патологического мародерства, сей персонаж почему-то остается адекватным парнем, не любящим бандитов, свободовцев, долговцев, монолитовцу не нужно зачеркнуть. Особенно ярким романтическим блеском горят глаза у новичков. Это дурачье прется в зону целыми ватагами, как в свое время на речку Клондайка стремились в толпе золотоискателей. Мы с шевелящейся червячком в воспаленных умах таких авантюристам всегда одна — рубить бабло. А зоны вам не леса Никарагуа, переполненные враждующими сандинистами, контрабандистами, наркомафией и не конгалецкие джунгли, кишащие ядовитыми, насекомыми и паразитами». На Земле очень много подобных мест, но зона не является естественным ареалом обитания редких хищников. Это аномальная опухоль на теле планеты, непостижимый новоявленный мир со своими собственными, причем действующими законами и принципами, которые в нормальных условиях не могут существовать, а в зоне – пожалуйста. Практика показала, что некоторые новички-идеалисты из той толпы мечтающих идиотов, которые решили залезть за пределы передового периметра, заканчивают свой такой многовещающий вояж, не пройдя и сотни шагов. Грустно, конечно, зато правда. Парни достигли леса. Там, в каком-то километре за ним, начинались первые ограждения стоянки радиоактивной техники. Огромное количество самосвалов, пожарных машин, топливозаправщиков, автобусов, вертолетов и даже самолетов Вот уже несколько десятилетий стояла под открытым небом, вырастала в землю и ржавела. Знаменитая рассоха. Неприятный нюанс заключался в том, что в окрестностях стоянки постоянно швались бандиты, люди, по сути, трусливые, но в состоянии стадной агрессивности алчные и циничные. Встречаться с данным видом обитателей зоны сталкерам не хотелось. Теплилась надежда на то, что последний внеплановый выброс хорошо почистил ряды этих ублюдков. Темень. Навалилось мгновенно, как будто его кто-то выключил главный рубильник, и сразу стало темно. Группу замыкал сарацин. На самой кромке леса он приостал, остановился, развернулся в полоборота и бросил последний взгляд на завод «Вектор». Покинутое предприятие на фоне далеких всполохов и зарниц утратило детали и смотрелось единой черной глыбой. Только темный неподвижный техногенный абрис уделялся на фоне мерцающего неба. Сарацин утром почувствовал, что сюда уже никогда не вернется. Еще он уловил на себе чуждое и враждебное внимание. Это был угрожающий в то же время отстраненный взгляд конкурирующего хищника перед боем за уже добытую жертву. Сарацин прислушался к нашим шорохам и своим ощущениям. Он понял, что чудовище прямо сейчас не нападет. Может быть, это просто наваждение уставшего мозга, а на самом-то деле никого нет. Сталкер вздохнул и бросился догонять своих товарищей. Его ждали. Плут и сына и молча стояли под кроной большого уродливого дерева и вглядывались в темноту. «Ты чего?» — вопросительным тоном зашептал напарник. «Что-то увидел?» «Показалось, что кто-то за нами подсматривает, но доказательств нет. Ничего подозрительного не заметил. Ладно, примем к сведению. Что дальше-то делать будем? Ночь на дворе, как бы не вляпаться в дерьмо. Вы поняли, что я хочу сказать?» Плут стоял неподвижно и слушал. Пацаны, я вам помогу, уверенно начал он. Ночь для мутанта в любимое время. Я все хорошо вижу. Если пойдете за мной средств лет, то я думаю, что выйду от всех на ту сторону без приключений. Сарацин провел кобуру с Гоша, 18, и сказал. Хапы, мы идем за тобой. На той стороне леса подведем итоги и прикинем, что к чему. Напарники опасались, что передвижение будет медленным и изнурительным. Тот факт, что при ходьбе ты не видишь своих собственных ног, очень раздражал и изматывал их. Глаза уставали от напряженного усматривания в темноту, но Плут напротив взял приличный темп. Иногда он даже поджидал своих ведомых, углубившись на пару сотен метров, проделал уже треть лесного пути, сталкеры остановились в очередной раз. Поколебавшись, Плут махнул рукой в левую сторону и коротко выпалил. «Туда пойдем». Они продолжили движение. Аномалии попадались нечасто, но время от времени изменяли маршрут движения группы. Сарасин пользовался детектором, но экран ПДА не включал. Светящееся пятно сгущало темноту, и тогда глаза не различали вообще ничего. Не прошло и минуты, как со своего пассажирского места голос подал призрак Петров. — Эй, товарищ Плут, я прошу вас остановиться. Настоятельно рекомендую не ходить в этом направлении. Давайте вернемся и увидим проход по правой стороне. Поверьте, так будет лучше. Санай усмехнулся, представив удивленной физиономию проводника. Сарацин, тоже услышавший монолог Витеньки Анатольевича, тихо спросил. «Чего стоим? Кого ждем?» Санай, который не терпел намеков и всяческих недомолвок, резко выдал. «Ведька, твою мать, говори конкретнее, что и как. Чего нам всем опасаться?» «Извините, товарищ Санай, я просто хотел вас предупредить, что мы рядом с Лешкой небольшого семейства диких кабанов местной разновидности. Интересно, что два молодых самца не спят, охраняют поросят». «Нормально», — прошептал опешивший Санай, «только этого нам сейчас и не хватало». «А зачем возвращаться?» – заговорил Плут. «Возьмем право под углом в 90 градусов и окажемся на верном направлении. Еще каких-то 600-800 метров, и мы выйдем на поле перед стоянкой». «Все правильно!» – звучал довольный призрак Петру. «Только вы не учли тот факт, что именно на этом пути поселилось стелющееся растение, удивительное с научной точки зрения. Сейчас оно голодное, поэтому хищное. Это чудо природы принорвилось ловить некрупных животных. Оно заплетает конечностью усеянные шипами-усиками» и подтягивать добычу к зеву, расположенному под большим пнем. Тот, в свою очередь, подобный гериатине, слой застоем сруба и тонкие пластырь мяса с обездвиженной жертвой. Триндец просипел сарацин, представив такую кончину, и сказал, обращаясь к проводнику. Плут, поворачивай оглобли. Я с детства не люблю воевать с сорной травой. — Товарищ Санай! — снова подал голос прижиг Петров. — Это не сорняк. Думаю, так теперь выглядит благородная лесная земляника, подвергавшаяся аномальному влиянию на протяжении многих и многих лет. и уверен, что она цветет и имеет вкуснейшие ягодки. Сам жри такие ягодки. Санай развернулся, братишка, валим отсюда. Сталкеры решили не рисковать и вернулись к исходной точке. плот опять призадумался, даже затылок почесал. А что остается? Пошли направо. Решить-то он решил, да душа не понимала этого варианта действия и вся. Поэтому начинающий мутант смущенно добавил, как бы извинясь за свой прокол. Только не более 150 метров, а то тут долго параллельными маршрутами ходить можно. Прямо до самого утра, а то и до преждевременной, сами понимаете. Группа во главе с плутом, динулась по бездорожью, проламываясь через небольшой завал валежника. Впереди участок радиоактивного загрязнения. Проводник ничего не предлагал, просто констатировал Хак. Вроде бы мощно излучает. Границы, степень, шансы по-военному спасил Санай. На заданный вопрос ответил призрак Петров. «Товарищ Санай, зная ваше нетерпение и полное отсутствие толерантности, я постараюсь объяснить вам и вашим коллегам суть возникшей проблематики и ее масштабы. Если вы хотите предвосхитить возможные негативные последствия для наших организмов, которые в свою очередь могут возникнуть в случае нашей с вами длительной задержки на данной зараженной территории... Брат... Обращаясь к Сарацину, Санай поморщился в темноте. «Выстрелил, пожалуйста, этому доценту в голову из своего ГШ-18, только в упор. Будь ласка, ради Христа. Потому что если я сейчас начну психовать, то его уже ничто не спасет. Скормлю голодные клубники, это еще как минимум». Сарацин приделился поближе к рюкзаку и прошептал. «Литенька Анатольевич, прошу вас выражаться предельно коротко и емко. Не забывайте, мы на боевом выходе, шутки в сторону». Товарищ Сарацин, заискивающий протянул призрак Петров, я ведь уже подходил к сути изложения, когда товарищ Санай в хамской манере с присущей ему безапелляционностью и неважением к... Витька, я все слышу, Санай не шелохнулся. Заумный треп призрака немного разведел нервы, заведенные до предела. Сталкер не сердился на Витеньку, но понимал одну важную вещь. Если не положить конец этому величивому поносу, то никто так и не узнает, что же все-таки предпринять создавшейся ситуации. «Сейчас зеленые уши кому-то оторву». «Ну?» — Сарацин постучал по затихшему рюкзаку. «Мы находимся на самом краю обширного грязного пятна. По-моему, это изотоп Стронции 90. Могу, конечно, ошибаться, но вроде бы так. Объясняю для тех, кто тупой. В этом месте призрак Петров позволил себе театральную паузу своим нарочитым молчанием, указывая на того человека, который, по его мнению, и являлся упомянутым недоумком. Именно Стронции 90 считается самым страшным антропогенным радиационным загрязнителем» способствует поражению костного мозга, возникновению лейкемии и рака костей. Зашибись, Санай хмыкнул. Значит, это очень вредно, да? Сарацин хихикнул. У нас тут год за семь идет, я точно говорю. Приедем в Киев, я ванну водки приму. Родные, подал Голлсплут. Надо торопиться, у меня то секретов нет, но начинать двоиться в глазах от голода. Ширяемся антиритационными препаратами и на баррикады, с Сарацин озабоченно сушал по карману в поисках шприцев. Пока группа пересекала опасный участок, ничего особенного не происходило, за исключением того, что счетчики Гейгера, встроенные в детекторы сталкеров, непрерывно часто щелкали надрывные тяжнодействия на психику людей. Минута, две, пять. Если еще чуть-чуть задержимся здесь, тогда на той стороне грязного пятна нас должно будет ожидать машина реанимации, прокомментировал Санай. Пол шел впереди и молчал. Сарацин озабоченно поглядывал на часы. Внезапно оба работающих детектора заткнулись, нависла тишина. Группа оживилась, у всех словно груз с души упал. Но счетчики зачищались с новой силой, и люди разочарованно ускорили шаг. Опасность еще не миновала. Через две секунды детекторы перестали подавать сигналы и уже не включились. Напарники, неоткрымно наблюдавшие за растущими цифрами на электронных экранах детектору, обнаружили нули и даже остановились от неожиданности. Такого же не существует в природе. Везде и всегда на Земле присутствует природный фон излучения. Его значение, равное нулю, невозможно по определению. «Представляете!» — радостно завещал призрак Петрова. «Я научился гасить радиацию. Здорово, это как!» твои сталкеры молчали и, наверное, даже не дышали о смысле ситуации с раскрытыми ртами такое возможно?» — тихо спросил Плут. «Не знаю», — просто ответил Сарацин. Сквозь деревья показались первые проблески далеких костров. Стоянка брошенной техники не за горами, а там всегда ошивался легкой, разномастный и подлинненький народец. Маргиналы и другие социальные отбросы всех сортов инстинктивно сбивались в кучки, точнее сказать, в банды. В последнее время таких вот черных плащей прибавилось. Как ни странно, Светка Шта обрадовал сталкеру, хотя и не сулил им теплой встречи с хлебом и солью. Значит, скоро выход из страшного леса. Пытаясь не производить даже шороха, друзья укрылись за крайними деревьями на самой кромке леса. Санай достал электронный бинокль, а Сарцин приложился к оптическому прицелу винтореза. Плут волновался всеми силами, пытаясь не потерять контроль над своей кошмарной сущностью. Если бы пришел рассвет, то напарники заметили бы те изменения, которые охватывали начинающего монстра. На лице Плута запульсировал нервный тих, помутнил взгляд. Затряслась здоровая рука, подергивалась конечность с клешней. «Товарищ Плут!» — настойчиво позвал призыв петров «Время вышло!» «Придется вас накормить. Это плохо, но выхода нет. Вы начнете создавать всем нам угрозу для жизни». Среагировав на эти слова призрака, напарники в который раз за эти трудные сутки направили оружие на проводника. «Товарищ Санай!» — зажептал прямо ухо сталкеру призрак. «Давайте его отпустим на часок. Это мерзко и бесчеловечно, но ничего другого не остается. Если мы станем его удерживать, он бросится на кого-то из нас в любой момент. А так за одну касту сходит и дорожку расчистит». Напарники тревожно молчали. «Идите», — зажипел призрак, — «шагайте, кому говорю». плут понуро опустил голову и пошел. Сначала медленно, затем, ускоряясь, он исчез в темноте. Напарники с облегчением выдохнули. Слово для комментариев не было. «Кстати, вы можете подремать, как ничем не бывало», — предложил призрак Петров. «Причем оба сразу, я подежурю, можете мне доверять». «Ага, сейчас, больше для приличия, огрызнулся Санай. Потом проснешься, у тебя трусы украли вместе с пулеметом, сарацином и рюкзаком, а Петров, Витенька Анатольевич, он под той кривой березкой дыхнет без задних ног». Санай опустил рюкзак, прислонился спиной к сухому дереву, пулемет, правда, из рук не выпустил. Сарацин расположился в пяти метрах у другого ствола, опустил голову на колени, в изнеможении закрыл глаза». Призрак Петрова вылез наружу, попрыгал и зачем-то присвистнул, на миг растлевоживав напарников. «Спите, спите, больше не буду». Витенька Анатольевич сосредоточился и больше не мешал отдыху друзей. Он задумчиво посмотрел на кисти своих рук, сделал несколько сложных пасов, присел, распрямился, покрутил головой. Со стороны могло показаться, что большая лягушка решила поразмяться или проделать несколько восстановительных упражнений дыхательной гимнастики и искусства ушу. Прошло 15 минут, как исчез плут, а призрак Петров все крутил и крутил конечностями, принимая самые сложные позы. Он приседал на одной ноге, моментально фиксировал резкие выпады атрофированных кулачков и вновь плавно вращал руками. Призрак наслаждался своим вновь обретенным телом. За какие-то сутки он восстановил моторные функции организма и все чаще заглядывал в глубины самосознания, после чего я выхватывал сладкий щенячий восторг. С каждым мгновением перед ним открывались столь удивительные высоты и возможности, что даже становилось страшно. Аномальный выброс сослужил медвежью услугу всей администрации хозяев зоны. Никчемное, совсем прозрачное эфемерное привидение обернулось в существо высшего порядка, с зачатками безграничных возможностей. Он чувствовал, что его еще вполне реально уничтожить, но с каждым прожитым часом, с каждым мгновением дух призрака усиливался и крепчал. Приближался самый главный момент в развития, когда это будет уже невозможно. Лизенька Анатольевич стоял вниз головой на правой руке вращал раскинутые в шпагате ноги против часовой стрелки. Повернувшись на 360 градусов, он замер. Именно в такой несуразной позе призрак и решил, что никогда не умрет и не даст погибнуть этим парням, таким разным и в то же время столь похожим друг на друга своей простой и самой обыкновенной доброте. Еще Витеньке было очень жаль Плута со всеми его переживаниями и страхами, но он надеялся, что сможет ему помочь вылечить от кошмарного недуга. Витенька поймал себя на параллельной мысли о том, что привязался к этим суровым мужикам, который уже давно не представляет свою жизнь без этого уродливого мирка. Призрак Петров размышлял, многое понимал и открывал себе. подобные самокопания привело к выводу, что он уже способен управлять своими выслительными процессами, разделять разум на множество независимых центров. Проще говоря, теперь призрак мог одновременно играть в шахматы, читать книгу, вести бой, любоваться природой, сочинять стихи, вспоминать минувшие и прочее, прочее, прочее. Такая многозадачность мышления поразила его. Она открывала новые радужные перспективы. Призрак Петров закончил упражнение. Вступив на путь самосознания, он уже знал, что в его аномальном теле существует внутреннее око, позволяющее дистанционно изучать зону со всеми ее районами и закоулками. Резрек удобно расположился в непосредственной близости от дремлющих сталкеров, принял позу медитирующего Будды и обратился к психофизическому лону соны. Незаметно для себя он взлетел и повис над сухой травой. После нескольких тщетных попыток взглянуть в район Чернобыльской АЭС, новоявленный медиум осознал, что силенок для этого пока еще не хватает. «Ничего», — подумал Витенько в параллельном мыслительном потоке, — «я накоплю силы и смогу». Призрак Петров даже не мог себе представить, какой переполох вызвали его пробные ментальные попытки проникновения в центральное осознание хозяев зоны. Как по боевой тревоге, всегда раздражительные и ненавидящие друг друга хозяева бросили все свои насущные дела и немедленно принялись создавать ментальный заслон. Объединенные усилия смогли обеспечить отпор чужому вниманию, отразить то, что им казалось массированной пси-атакой. Они даже не догадывались, что никакого ментального нападения не было, просто наивный призрак Петров проявил мимолетное любопытство. А пока Витенька решил ограничиться близлежащими районами. Его заинтересовала свалка. Тут было на что посмотреть, а некоторые события, происходящие в этих местах, даже разыселили гения. Внутренним взором призрак ощутил, как с западной стороны к ним направляется стая слепых собак под предводительством старого знакомого, того самого чернобыльского пса. Призрак мысленно ухмыльнулся. Такие они все-таки глупенькие. Более четырех десятков подчиненных собак виделись призраку колеблющимися пятнами, рассеянными по черному полю крупными у матерых самцов и мелкими у молодых особей и самок. Чернобыльский пес напротив в ментальном пространстве представил как оступительная оранжевая звезда. Призрак ощутил самоконтроль, честолюбие и мужество монстра. Удерживая под своим управлением большую стаю слепых собак, тот постоянно транслировал окружающее психическое пространство целый набор чувств, безволие апатию и требований беспрекословного выполнения его приказов. Трисок Петровна ослаждался пониманием всех этих нюансов взаимоотношений, сложившихся в боевом конгломерате собак. Витенька потянулся ментальным щупом к чернобыльскому псу, создав образ скулящего маленького щенка с мокрой мордочкой, только что оторванного отцовского матери суки, Он наложил готовую матрицу на воспаленное сознание матерого вожака. В тот же миг чернобыльский пес ощутил себя мелкой беспомощной собачкой. Он заскулил, мгновенно потерял псионический контроль над стаей. Огромный зверь улегся на землю и утнулся мордой в собственные лапы, в тщетной попытке отгордиться от настоящего животного страха, накатившего жесткой волной, но глупого, как ему представлялось, Цуцака. Оранжевый оттенок, излучаемый мутантом, сменился на грязную красную тональность страха. Затем и этот спект перетек в серое пятно, означающее подавленность, грусть и усталость. Чернобыльский пес был морально уничтожен. Слепые собаки, освободившиеся от чужого влияния, незамедлительно кинулись в рассыпную. Через секунду уже ничто не напоминало о них. «Натерпелись, бедняжки», — подумал призрак. Чернобыльский пес поскуливал и часто вздрагивал. Он лежал на своем месте еще целых шесть минут, затем поднялся и, напрягая непослушные лапы, побрел туда, откуда совсем недавно привел хвостатую армию. призрак Петров улыбнулся. Задача выполнена, враг разбит, хотя и не физически. Так даже лучше. Ему хотелось хлопать в ладоши, но нельзя было. Пусть друзья поспят.